Известно, что малейший луч надежды способен питать и греть сердце влюбленного в течение не только дней и недель, но даже целых месяцев. Так и теперь, очарованный сорванным им поцелуем, Антонио не мог опомниться от своего блаженства. Старуха Маргарита крепко журила его за зарискованный прыжок и вообще ворчала, осуждая все его безумные выходки. Но как-то раз... Возвратилась она из города в таком возбужденном, почти радостном состоянии, какое бывало с ней только во время ее болезненных припадков. Она хохотала, кривлялась, не отвечала на вопросы Антонию и, наконец, разведя в камине огонь и поставив на него котелок, стала варить в нем какие-то снадобья, наливая их из разных склянок. Приготовив таким образом мазь, она положила ее в ящичек и тотчас же ушла с теми же ужимками и прыжками. Поздно вечером вернулась старуха домой, уселась, запыхавшись и кашляя в свое кресло, и, немного придя в себя после тяжелых трудов, начала так. «Танино, милый Танино, знаешь ли ты, где я была?» попробую угадать, если можешь. Антонио, охваченный каким-то предчувствием, уставился на нее, не говоря ни слова. «Ведь я была...» — захихикала старуха. «У твоей дорогой голубки, у твоей анонциаты...» «Старуха, не своди меня с ума!» — воскликнул Антонио. «Видишь, как я думаю о тебе!» — продолжала старуха. — Сегодня утром, покупая под галереей дворца овощи, услыхала я толки о каком-то несчастье, случившемся с прекрасной Дагаресой. Я начала расспрашивать, и вот что сказал один из зевак, засовывая за щеку лимон. — Дагаресу укусил маленький скорпион, и яд его всосался в кровь. Впрочем, доктор сеньор Джованни басерджио уже во дворце и говорит, что укушенный пальчик надо отрезать вместе с прекрасной ручкой. В эту минуту во дворце раздался шум, и в тот же миг какой-то маленький круглый человечек, крича диким голосом, кубарем слетел с лестницы, вытолканной в шею драбантами. Народ столпился около него, но тут... Болтун, рассказавший мне о случившемся, растолкал толпу, подхватил маленького, продолжавшего рев доктора на руки и со всех ног пустился бежать вместе с ним к морю, где и уселся проворно в гондолу. Я сейчас же догадалась, что верно Дош велел вытолкать его вон, когда он занес нож, чтобы резать ручку Дагорессы. Но у меня было уже другое на уме. Мигом полетела я домой, сварила массе и опять побежала во дворец. Там как раз на лестнице встретил меня старик Фольер и сурово спросил, сверкнув глазами, «Что тебе надо, старуха?» Я низко-низко, как только могла, присела перед ним и сказала, что знаю средства вылечить Дагаресу. Услышав это, старик взглянул на меня страшными пронзительными глазами, погладил бороду и, схватив меня за плечи, потащил во дворец, так что я едва успевала за ним следовать. Ах, Танино, если бы ты видел нашу голубку, как она вся бледная металась от боли и тоски на постельке, лепетала, я отравлена, чувствую, что отравлена. Я тотчас же подошла к ней и начала с того, что сорвала и выбросила вон пластырь глупца доктора. О, Господи! Маленькая ручка вся распухла и была красной от воспаления. Но мазь моя разом ее остудила и уняла боль. — Мне лучше, гораздо лучше, — бормотала больная, а старик-фольер в восторге закричал. — Тысяча цехинов тебе, старуха, если ты вылечишь Дагарессу! И с этими словами вышел из комнаты.